Седьмое. Припарковались возле Апатовских ворот. Сандомирская высшая духовная семинария находилась прямо напротив, среди барочных строений монастырского ансамбля, в прошлом занимаемого бенедиктинками. Вот, к сожалению, все, что Шацкий знал об этом месте. Он так и не удосужился наведаться сюда, хотя ему неоднократно рекомендовали в обязательном порядке посетить костёл святого Михаила. Видимо, потому что не любил барокко, или потому что, расположенный вне старых крепостных стен, да еще на шумной улице, костёл казался ему малопривлекательным. Возле монастырских ворот он заприметил Вильчера. Рядом стоял красавчик-блондин. Вылитый молодой Пол Ньюман с рюкзаком на плече. Шаски вздрогнул. Блондин кого-то ему напоминал. не только актера, кого-то из близко знакомых. — Прокурор Теодор шацский представил его Вильчер, едва не собирай, перебежали дорогу. Блондин ослепительно улыбнулся и врезал Шацкому под дых, точно тараном. Прокурор скорчился и грохнулся на землю, как мешок с картошкой. Стоя на коленях, почти касаясь носом тротуара, Он судорожно силился заглотнуть воздух, но тот увязал между зубов и дальше не проходил. В глазах запрыгали черно-красные пятна. Он панически боялся потерять сознание, хотя вместе с тем жаждал этого, чтобы не ощущать разливающуюся по всему телу тошнотворную боль. Блондин присел на корточки рядом. «Заруби себе на носу», — обронил он чуть слышно на ухо прокурору. У меня и вторая рука имеется, а у моего старшего и крепче сколочного братишки еще две руки. И обычно мы страсть как не любим, когда наша сестричка плачет. Понял? Шацкому удалось заглотнуть малость воздуха ровно столько, чтобы не потерять сознание. Он взглянул на блоднина и, оторвав от тротуара ладонь, прямо у него под носом выставил средний палец. Блондин рассмеялся и, схватив его за руку, поставил на ноги. «Марак Дебус. Очень приятно познакомиться», — промолвил он с обезоруживающей сердечностью. «Прошу прощения за происшедшее. Я как-то неудачно споткнулся. Прокурор кивнул. Вильчуры Собирая стояли неподалеку с каменными лицами, из чего можно было заключить, что они с трудом сдерживают смех. Все без лишних слов пошли за Дебусом, а тот повел их к зданию, стоящему чуть на отшибе, рядом со стеной, отделяющей территорию семинарии, от уходящей круто вниз к базару и висле Завихойской улице Четырехэтажное здание украшали стилизованные под барокко шпили. Без них оно бы выглядело современной постройкой. «Дом возвели в конце двадцатых для духовной семинарии», — пояснил Дыбус. «Назарет называется». Но пока в этом здании дольше сидели миряне. В войну здесь находился гестаповский застенок, позднее Министерство госбезопасности, милиция и прокуратура. Тут допрашивали Сойду. Вам что-нибудь говорит эта фамилия? — Говорит. Только в девяностые годы здание отдали епархии. Теперь здесь общежитие для семинаристов и квартиры для преподавателей. — И зачем мы туда идем? — спросил Шацкий, следуя за проводником внутрь, И спускаясь по лестнице в подвал все обители семинаристов находится врата ада когда ее строили случайно наткнулись на средневековые туннели и какой-то молодец вместо того чтобы просто забетонировать вход вставил дверь держите Дебус вытащил из рюкзака и дал каждому из них по налобному фонарику фонарики давали неожиданно яркий белый свет Дебус выглядел в нем, как видавший виды спелеолог, вильчер — как упырь, а собирай — как детсадовская малявка на новогоднем празднике. Сам же Сшацкий, судя по выражению лиц, с какими они на него поглядывали, мог лишь догадываться, что бывалому спелеологу не годится и в подметке. Выложенный красным кирпичом подземный коридор никак не выглядел старым, на земле валялись запыленные стеклянные банки. Они прошли несколько метров, свернули один раз, потом другой, по деревянным ступенькам, которые тоже вряд ли помнили набеги монголов, спустились чуть ниже, и Дебус открыл следующую дверь, которая вела в небольшое помещение. Арочный свод, высота, как в квартирах блочных домов, площадь 10-12 квадратных метров. — Отлично. А теперь несколько слов пояснения. — Начал их проводник, перемещая ремешок фонарика, чтобы не светить им глаза. «Мы находимся на глубине семи метров под землей, почти точно под улицей жиромского. По эту сторону — Апатовские ворота и старый город, по ту висла». Татьябасик говорила, что кто-то на туристической трассе слышал странные звуки. «Но дело в том, что эта трасса отрезана от других подземных помещений. Услышать что-либо оттуда можно». Но без кирки туда не попадешь. Все либо засыпано, либо залито. Залито? Но не водой. Вникая в подробности, скажу вкратце, о чем речь. Сандомир стоит на лесе. Лес сам по себе хорош. С одной стороны, твердый и пластичный. На нем можно строить здание практически без фундаментов. А с другой в нем можно прокладывать туннели даже ногтями, не заботясь об опорах. всех пор как тут возникло поселение наши предки рыли под домами подвалы неглубокие под картошку чуть глубже для драгоценностей а самые глубокие для убежищ как кроты изрыли всю возвышенность коридоры в несколько ярусов тянулись на десятки километров время от времени что-то осыпалось но для города возведенного на швейцарском сыре не так уж страшно однако лё может быть и плох Под воздействием влажности он проседает. И вот в шестидесятые годы Сандомир стал проваливаться, будто на зыбучих песках стоял. Почему? Цивилизация. В городе проложили канализацию. Канализация начала протекать и размывать почву. Катастрофа. Ясно? Ясно. И даже очень интересно. Но время еще минутку. Привезли сюда спецов из Горно-Металлургической Академии и шахтеров из Бытома. Шахтеры разобрали старый город, пробурили скважины, составили план подземелий и под зданиями и улицами залили их смесью леса и жидкого стекла, который, когда застывает, образует нечто вроде пемзы, легкую и прочную конструкцию. А потом старую часть города отстроили заново. Только выселенную интеллигенцию оставили в блочных домах, — А сюда вселили партийцев из народа, — заскрипел Вильчер. — А теперь старый город выглядит как трущобы, куда ни глянь, всюду бродяги и грязные окна. — Что правда, то правда. — Но к нашим делам это особого отношения не имеет. Тем не менее, благодарим за ваше замечание, — любезно заметил Дыбус. Шетскому приглянулся этот парень с ясным живым умом. — Только подумать... Он мог бы войти в такую симпатичную семейку. Вспомнилось медовое тело Клары, и его кольнуло сожаление. А вось не все потеряно. Часть оставшихся подвалов отдали для туристического маршрута. Прочие отрезали от города, но они остались. Ими, говоря откровенно, никто по сути не занимался. И только мы, тут прозвучали нотки гордости, начали их исследовать. И оказалось, что после того, как часть туннелей под старым городом залили, здесь уцелел целый лабиринт, без привлечения. Мы весь год почти ежедневно сидели в этих подземельях, описали не более 20 процентов коридоров. Идемте за мной. Гуськом. За помещением с сводом открылся низенький проход, напоминающий выработанный в сухой буроватой породе штрек. Шацкий коснулся стены, На ощупь она напоминала песчаник. Достаточно было поскрести ногтем, чтобы посыпались желтые песчинки. Дошли до развилки. А теперь внимание. Два слова о безопасности. Во-первых, командую здесь я, и мне безразличны ваши титулы и звания. Он взглянул на Вильчера, который держался довольно скованно, видимо, страдал от клаустрофобии. Во-вторых, Если мы по каким-либо причинам разделимся, то на каждом перекрестке или на каждой развилке на высоте метра вычищена стрелка. Она указывает путь на выход возле семинарий. Но поскольку стрелки обозначены только на исследованной нами территории, разделяться не будем. В-третьих, избегайте мокрых мест с или льющейся водой. Это означает, что лес там нестабилен и вас может засыпать. Ясно? Если ясно, пошли. Прокурор Теодор Шацкий не страдал клаустрофобией, но чувствовал себя неважнецки. Коридор был низкий и узкий, а его песчаная структура не давала ощущения безопасности. Ему казалось, что в холодном, слегка затхлом воздухе слишком мало кислорода для его легких. Дышал он глубоко, но ему только-только хватало вдоха. Хотя, возможно, что это из-за диафрагмы, в которую врезал Дыбус. При каждом шаге все еще отдавало под ребрами. Несколько минут шли, не проронив ни слова. Раз-другой свернули. Все коридоры были похожи друг на друга, как две капли воды. Тревожили своей одинаковостью. Становилось не по себе при мысли, что тут можно остаться одному... и потерять дорогу. Вот мы и на месте. Дыбус резко остановился у дощатой стены. Одной доски не хватало, и сквозь щель просвечивал серый бетон. За этой стеной проходит туристическая трасса. Как раз тут находится зал с разными черепками. Если здесь и в самом деле что-то происходит, и если кто-то оттуда слышал звук, мы его тем более услышим. Повисла пауза. По туристической трассе как раз двигалась экскурсия. Слышны были обрывки слов, шарканье подошв, сдавленный смех и высокий голос экскурсовода, рассказывающий о чьем-то невиданном героизме. Через минуту звуки отдалились, и они остались в томительной тишине. Шацкий вздрогнул, ощутив, как что-то движется по его руке — Это была «Ладонь собирай». Он удивлённо взглянул на неё, но Бася только виновато улыбнулась. Ладонь не отняла, что было даже приятно, но только мгновение, потому что потом все чувства взорвал испуг, резкий, как удар. Из хитросплетений, погружённых во тьму коридоров, до них долетел далёкий, но отчётливый звериный вой. «Ого!» — воскликнул Дыбус. Собирай громко перевела дух и судорожно сжала руку Шацкого. — Можешь сказать, где это? — спросил прокурор и вздохнул с облегчением. В его голосе не слышалось дрожи. — Эх, обманчиво. Но, думаю, где-то на западе, в сторону синагоги и костела святого Иосифа. До подвала у меня все описано, а потом посмотрим. Теперь шли куда медленнее, с оглядкой. «Сначала Дыбус, потом Шацкий, и, вцепившиеся в его руку, собирай». Неразговорчивый Вильчур замыкал шествие. «Стоило бы вывести отсюда старого полицейского», — подумал шацкому «Если у него в самом деле клаустрофобия и в этих коридорах прихватит сердечко, это несколько осложнит их вылазку». «Где мы теперь?» — спросил он. «Прошли метров сто. Штрек плавной дугой уходил вниз». За это время они миновали один перекресток и одно, засыпанное лесом, боковое ответвление. «Под крепостными стенами. Слева у нас старый город, справа — подвале. Слышите?» Вой повторился. «Если и громче, то совсем чуть-чуть. собираешь взглянула на часы. Который?» «Скоро три». Они понемногу продвигались дальше, и всякий раз, когда останавливались, Слышали слабое, устрашающее завывание. Внезапно до них долетел хорошо различимый ляск будто на бедонный пол упал гаечный ключ. Дыбус остановился. — Слышали? — Пошли, — поторопил Шацкий и потянул за собой, собирая. Ее рука выскользнула из его вспотевшей ладони. — О, Боже! — прошептала она так, что все оглянулись. Бася, собирай медленно подняла руку. и в белом свете фонариков было видно, что вся она в крови. Бася согнулась три погибели и явно затошнила. — Успокойся, Бася, — Шацкий деликатно выпрямил коллегу. — Ничего страшного, просто я порезался в прокуратуре. Извини, не успел перевязать. Я не чувствовал, что течет кровь. Прости. Она взглянула на него зло, но с облегчением. Молча вынула из кармана тонкий шелковый шарфик и перевязала ему ладонь. — Пожалуй, стоит сюда послать более подготовленных людей, — пробормотала она. — Странные коридоры, какой-то вой, неизвестно чего, ищем, да еще кровь. Это дурной знак. — Ищем Шиллера, — отозвался Шацкий. — До сего времени, если кто-то по нашему делу пропадал, то потом мы находили его вздернутым на крюк, как поросенка. — Скорее, как ягненка, — поправил Вильчур. — Поросенок тряфной. — Тряфной? — Некошерный. — В любом случае у нас есть возможность найти кого-то скорее обычного. — Откуда ты взял, что тут какая-то взаимосвязь? — Вой, лай, все сходится. — Спятил, что ли? Собираясь, сделал удивленный жест. — С чем у тебя сходится лай? — А что у тебя на полотне в соборе? похищение ребенка, ее убийство, кровь из бочки и швыряние останков на съедение собакам. Чего мы еще не видели? — О, Боже! — испуганно простонала Собирай, но напугало ее не это объяснение Шацкого. На сей раз вой был куда выразительней, за ним послышался остервенелый лай. Искаженный изгибами коридоров звук казался непереносимым. Мороз пробегал по коже. Волосы становились дыбом, мышцы напрягались в ожидании сигнала бежать отсюда без оглядки. — Мы не так далеко зашли, — заикнулся было Дыбос. — Повернем назад? — Спокойно, — холодно приказал Шацкий. — Вы чего ожидаете? — Собаку Бускервилей? — Адского чудища, изрыгающего огонь? — Собака, она и есть собака. — У вас при себе оружие, инспектор? — Вильчер откинул полу пиджака, на запавшей груди в кобуре покоилось нечто, напоминающее классический полицейский Вальтер. «Пошли! Живо!» И они двинулись вперед. Лай приближался к ним с головокружительной быстротой. Шацкий не мог отделаться от впечатления, будто стоит посреди дороги, пойманный фарами мчащейся на него машины, и вместо того, чтобы отскочить, устремляется в атаку. «Это собака!» «Это только перепуганная собака и акустика узкого помещения, ничего больше, только собака», — повторял он про себя. Идущий впереди Дыбус резко остановился, прокурор по инерции наскочил на него, а дальше всё произошло, к сожалению, слишком быстро и хаотично. Брат Клары остановился, потому что за поворотом начинались вырубленные в лесе ступеньки, ведущий крутой спиралью вниз, где царила кромешная тьма и откуда доносился звериный лай, уже не просто громкий, а оглушительный. Видимо, он собирался предупредить остальных или посоветоваться с ними, что предпринять дальше, но всё это потеряло значение в тот самый момент, когда Шацкий налетел на него, и Дыбус, успев лишь вскрикнуть, рухнул вниз». Прокурор зашатался и упал на колени. Каким-то чудом ему удалось удержать равновесие, и он замер в странном положении. Ступни и колени оставались в коридоре, а ладони упирались в стену лестничной клетки, если это так можно назвать. Кто-то сзади, собирая или Вильчур, схватил его за полу пиджака, и он уже собирался вздохнуть с облегчением, как рядом с его лицом возникла морда бешеной собаки с безумными глазами, черная. лохматая, покрытые пылью, слюной и засохшей кровью. Захотелось собаку Баскервилей? Получай. Дворняга размером с немецкую овчарку не вцепилась ему в горло. Ее застопорило всего в нескольких сантиметрах от его лица. Продолжая оглушительно лаять, она никак не могла удержать равновесие на узких ступеньках, царапала их когтями, подняв удушливое облако леса. Желая заслониться от зубов перепуганного животного, Шацкий оторвал руку от стены, и это оказалось большой ошибкой. Но впереди их ждала еще большая. Когда он махнул перед собачьей мордой рукой в пропитанном кровью шарфике, зверь еще пуще рассверепел, и если еще мгновение назад у Шацкого, удерживаемого сзади за полу пиджака, была возможность сохранить равновесие, то теперь... Внезапно, укушенный в руку, он потерял его и, взвыв от боли, вместе с собакой скатился вниз. Он ткнулся во что-то мягкое, видимо, в Марка Дыбуса. Фонарик, естественно, слетел с головы и теперь под довольно странным углом освещал его поединок с бешеным псом. Одна рука все еще была зажата у него в пасти, второй он чтился оторвать от себя голову животного. Хрипя он дергал ее за мокрую шерсть. Но собака только сильнее вгрызалась в его руку, и он чувствовал, как рвется плоть под натиском зубов. Действуя скорее инстинктивно, он отпустил голову и полез в карман за пистолетом. Лихорадочно избиваясь пытаясь освободиться от лап, которые теперь вместо лёса корябали его живот, он каким-то чудом снял глюк с предохранителя, сунул ствол в пасть рядом со своей ладонью и выстрелил. Человеческий вопль слился с оглушительным. разрывающим барабанные перепонки грохотом выстрела. На лицо Шацкого упали липкие ошметки мозга. В ту же минуту наверху лестницы сверкнул белый луч фонарика, освещая то, чего Шацкий не видел, но что заливалось диким лаем. Ниже фонарика появилась вспышка. Одна, вторая, третья. Вторая собака перестала лаять и, заскулив, испустила дух. Инспектор Леон Вильчер приблизился к прокурору, помог ему встать. Чуть дальше с трудом поднимался с земли дыбус, а на самом верху лестницы обозначился свет от фонарика «Собирай». Казалось, ни с кем ничего не случилось. Ну, скажем, почти ничего. «Черт!» — я, кажется, отстрелил себе кусок пальца. «Покажи», — по-деловому сказал Вильчер, впервые обращаясь к нему на «ты». и резко вырвав из пасти руку Шацкого. Тот зашипел от боли. — Тебя есть вода? — обратился он к Дыбусу. Дыбус вытащил бутылку из рюкзака, Вильчур промыл ладонь прокурора. Выглядела она скверно. Ранка от осколков кружке на большом пальце все еще кровоточила. На тыльной стороне ладони виднелись глубокие следы от кулыков этой чертовой дворняги. Шацкий сроду не любил собаку. А разорванные мышцы между большими указательными пальцами безошибочно показывали, где прошла пуля, прежде чем поразить мозг животного. С видом знатока Вильч рассмотрел раны, после чего велел Дыбусу снять рубаху, порвал ее на полосы и старательно перевязал руку Шацкого. Прокурор остался под сильным впечатлением от хладнокрови старого полицейского. — Значит... — Мы можем возвращаться? — спросил проводник и знаток подземелья. Глаза Дыбуса красноречиво говорили, что был он на грани паники. — Во всяком случае, я не углублюсь в эту преисподнюю даже на сантиметр. — Ни в коем случае. — Шацкого мутило, во рту собиралась желчь, но старая закалка взяла верх. — Я должен осмотреть место, откуда они прибежали. — А как ты его найдешь? — В голосе Дыбуса звучали истерические нотки. «Воя уже не слышно!» «Но остались следы», — сказал прокурор, показав на землю, где собачьи когти оставили симметричные борозды. Обойдя мертвых собак, они двинулись дальше. На сей раз впереди пошел Шацкий. Он был полон решимости любой ценой узнать, что ждало их в конце коридора.